Это нас удовлетворит и Сашу успокоит. И вскоре после женитьбы великого князя княжна Четвертинская была выдана замуж за Нарышкина, а впоследствии призвана была сыграть такую выдающуюся роль в жизни императора Александра. Глава седьмая. Накануне свадьбы. После торжества обручения молодого князя на 9 мая была назначена церемония миропомазания принцессы Луизы и наречения ее именем Елизаветы Алексеевны. Очень набожная от природы и по воспитанию, привычная к серьезному отношению к религии, она так серьезно отнеслась к этой важной эпохе в своей жизни, что чуть не навлекла на себя гнева императрицы. Дело в том, что молодая принцесса часто вспоминала свою далекую родину и случалось даже грустила по ней, а это почти всегда сообщали Екатерине. Императрица встречала такую понятную тоску недружелюбно, но скрывала это, предпочитая ласками, нежели строгостью, заставить Луизу забыть, что она в еще чуждом пока ей новом отечестве но накануне миропомазания принцесса была вызвана императрица для представления ее игуменье Сердцевого монастыря Новгородской губернии Александре Михайловне Шубиной, вызванной для того, чтобы быть восприемницей принцессы. И при этом представление едва не вызвало сильного гнева Екатерины. До той минуты принцесса никогда близко не видала русских монахинь, и вид черной рясы и игуменья Александры, ее длинного крепового вуаля, ее бледного лица, окаймленного черным клобуком, так сильно подействовал на нее, что она слегка побледнела и инстинктивно подалась назад. Императрица взглянула на нее с непривычной строгостью. Луиза, в конец растерявшаяся, со слезами на глазах, приблизилась к своей будущей крестной матери. Та встретила ее благословением, и принцесса, нагибаясь, чтобы поцеловать руку и Иннокене, невольно вспомнила, что появление этой строгой женщины в длинных черных одеждах совпадает с полным отречением ее от всего прошлого и родного. У нее хлынули из глаз слезы. Императрица строго взглянула на нее, но, видя, что игуменью смутило внезапное горе юной невесты, притворно улыбнулась и отпустила принцессу, сказав ей, чтобы она пошла немножко отдохнуть. «Принцесса неохотно переходит в нашу православную веру», — спросила Иннокеня, когда дверь затворилась за молодой девушкой. «Если так, я...» Почтительно прошу, Ваше императорское величество, серьезно отнестись к этому. Господу не жертва не от чистого сердца и заставлять принцессу поменять веру ее родителей и предков едва ли угодно Богу. Императрица строго взглянула на смелую монахиню. Русская великая княгиня, а тем паче русская императрица — не может и не должна исповедовать никакой веры, кроме веры своей новой родины. Изменить это никто не в силах, и всякий разговор об этом. С этой минуты чувства императрицы Кинокиня значительно изменились, и в истории уже не встречается повествование о новой встрече с ней не только самой императрицы Екатерины, но даже ее крестной дочери, императрицы Елизаветы Алексеевны.